Но этот сценарий не совсем реалистичен по следующей причине. При удалении от звезды ее гравитационное притяжение ослабевает, а поэтому ноги нашего отважного астронавта всегда будут испытывать более сильное гравитационное воздействие, чем голова. Разница в величине сил приведет к тому, что астронавт либо окажется вытянутым, как спагетти, либо разорвется на части еще до того, как размер звезды сократятся до критического радиуса, когда возникает горизонт событий. Но мы считаем, что во Вселенной существуют гораздо большие объекты, например, центральные области галактик, которые тоже могут превращаться в черные дыры из-за гравитационного коллапса. Тогда, находясь на одном из таких объектов, астронавт не был бы разорван на части еще до образования черной дыры, На самом деле он бы не почувствовал ничего особенного, когда радиус звезды достиг бы критического значения и вполне мог бы пройти, не заметив точку, за которой начинается область, откуда нельзя вернуться назад. Но всего через несколько часов, когда эта область начала бы коллапсировать, разница гравитационных сил, действующих на ноги и на голову, возросла бы так сильно, что его опять разорвало бы на части. В работе, которую мы с Роджером Пенроузом выполнили в период с 1965 по 1970 годы, было показано, что, согласно общей теории относительности, в черной дыре должна быть сингулярность, в которой плотность и кривизна пространства времени бесконечны. Ситуация напоминает большой взрыв в момент начала отчета времени с той только разницей, что это означало бы конец времени для астронавта и для коллапсирующего тела. В этой сингулярной точке нарушались бы законы науки, а мы потеряли бы способность предсказывать будущее. Но эта потеря не коснулась бы ни одного наблюдателя, находящегося вне черной дыры, потому что до него не дошел бы ни световой, ни какой-нибудь другой сигнал, вышедший из сингулярности. Под влиянием этого удивительного факта Роджер Пенроуз выдвинул гипотезу космической цензуры, которую можно сформулировать так «Бог не терпит голой сингулярности». Другими словами, сингулярности, возникшие в результате гравитационного коллапса, появляются лишь в местах вроде черных дыр, где горизонт событий надежно укрывает их от взглядов извне. Строго говоря, эта гипотеза слабой космической цензуры – Как ее и называют сейчас, благодаря ей наблюдатели, находящиеся за пределами черной дыры, защищены от последствий того, что в сингулярности теряется способность предсказывать будущее, но эта гипотеза ничего не дает для спасения несчастного астронавта, упавшего в черную дыру. Существуют некоторые решения о уравнении общей теории относительности, которые позволяют астронавту увидеть голую сингулярность. Он может увернуться от сингулярности и, пролетев через кротовую нору, выйти в другой области Вселенной. Такой вариант предоставил бы широкие возможности для путешествия в пространстве и времени. Но, к сожалению, все эти решения, по-видимому, сильно нестабильны. Малейшее возмущение, например, присутствие астронавта, могло бы так изменить решение, что астронавт не увидел бы сингулярность до самого столкновения с ней, когда его существованию пришел бы конец. Другими словами, сингулярность находилась бы всегда в его будущем и никогда в прошлом. Сильная формулировка гипотезы космической цензуры такова. Сингулярности реалистического решения должны быть всегда либо целиком в будущем, как в случае гравитационного коллапса, либо целиком в прошлом, как в случае Большого взрыва. Очень хочется надеяться, что гипотеза космической цензуры выполняется в той или иной формулировке, потому что иначе вблизи голых сингулярностей имелась бы возможность попадать в прошлое. Это было бы прекрасно для писателей-фантастов. Но означало бы, что никогда нельзя быть уверенным в своей безопасности. Кто-то может войти в прошлое и лишить жизни кого-нибудь из ваших родителей еще до того, как они успели дать жизнь вам. Горизонт событий, ограничивающий ту область пространства-времени, из которой невозможно выбраться наружу. Подобен некой полупроницаемой мембране, окружающей черную дыру. Объекты вроде неосторожного астронавта могут упасть в черную дыру через горизонт событий, но никакие объекты не могут выбраться из нее через горизонт событий обратно. Вспомните, что горизонт событий – это путь, по которому в пространстве времени распространяется свет, когда он стремится выйти из черной дыры, а быстрее света не может двигаться ничто. О горизонте событий можно сказать так, как сказано у поэта Данте о входе в ад – «оставь надежду всяк сюда входящий». Все и вся провалившаяся за горизонт событий вскоре попадет в область бесконечной плотности, где время кончается. Общая теория относительности предсказывает, что при движении тяжелых объектов Должны излучаться гравитационные волны, которые представляют собой пульсации кривизны пространства, распространяющиеся со скоростью света. Излучаемые при любом движении гравитационные волны будут уносить энергию системы. Это напоминает поведение брошенного в воду поплавка, который сначала то уходит под воду, то выныривает на поверхность, но поскольку волны уносят его энергию, в конце концов застывает в неподвижном стационарном состоянии. Например, при обращении Земли вокруг Солнца возникают гравитационные волны, и Земля теряет свою энергию. Потеря энергии будет влиять на орбиту Земли, и Земля начнет постепенно приближаться к Солнцу. В конце концов, они войдут в контакт, и Земля, перестав двигаться относительно Солнца, окажется в стационарном состоянии. При вращении Земли вокруг Солнца теряемая мощность очень мала, примерно такова, какую потребляет небольшой электрокипятильник. Это означает, что Земля упадет на Солнце примерно через тысячу миллионов-миллионов-миллионов-миллионов лет, а потому прямо сейчас беспокоиться не о чем. Изменение орбиты Земли происходит слишком медленно для наблюдения, но за последние несколько лет в точности такой же эффект наблюдался в системе PSR 1913 плюс 16. PSR означает пульсар – особая разновидность нейтронной звезды, которая излучает периодические импульсы радиоволн. Это система двух нейтронных звезд – вращающихся одна вокруг другой. Потеря энергии на гравитационное излучение приводит к их сближению по спирали. Когда во время гравитационного коллапса звезды образуются черные дыра, все движения звезды должны сильно ускориться, и поэтому потери энергии тоже должны сильно возрасти. Следовательно, коллапсирующая звезда должна вскоре оказаться в некоем стационарном состоянии. Каким же будет это конечное состояние?